К лагерю во все стороны назелись легионеры в чёрных комбинезонах. Каждый стремился как можно скорее занять своё место на оборонительной позиции. Дженни Финнс остановилась, чтобы настроить аппаратуру. Без очков ночного видения, которыми были обеспечены легионеры, ей плохо были видны детали. Надо было бы попросить у капитана такие очки. Но нет, она не станет больше к нему обращаться. С неё довольно. И где разместимся, Джен? послышался рядом знакомый голос. Это был оператор Сидни, готовый к работе, невзирая на то, что Дженни вытряхнула его из спальника самым бесцеремонным образом. На правом плече Усидни чернело какое-то объёмное пятно ножа, видимо, камера. Дженни огляделась по сторонам, пока не решилась идти, ответила она. Можно ли снимать при таком освещении? При освещении? Какое что-то освещение? Ну да, вот тебе и ответ, вздохнула Дженни. Вряд ли я бы я обрадуется, если мы включим прожектор только для того, чтобы заснять пару удачных кадров. Если на лагере и в самом деле кто-то напал, я бы тоже такому не обрадовалась. «Между прочим, я и не собирался предлагать тебе зажечь прожекторы», — заметил Сидни. «Думаю, нам стоит немного подождать и посмотреть, а будет ли бой или еще что-нибудь в этом духе. И вдруг пара-тройка взрывов грянет, тогда и поснимать можно. Взрывы — это отличный фон». Сидни: Я хороший фон тоже, висакот ценю. Но очень надеюсь, что если взрывы и будут, то не на территории лагеря, а в пустыне, буркнула Дженни. А здесь у меня много хороших друзей. А я же не говорил, что мечтаю засядь взрывы крупным планом, возразил Сидни. В пустыне так в пустыне, меня это вполне устроит. Ладно. — кивнула Дженни. — Давай обмозгуем происходящее. Это может быть обычная учебная тревога. Если это так, то я бы вернулась в палатку и еще немного поспала. Может быть, кто из офицеров мог бы сказать нам, в чем дело? — Окей, только от майора Портача многого не жди, — хмыкнул Сидни. — От него толку нет. как от дверной ручки. Да нет, ещё меньше, улыбнулась Дженни. Давай попробуем прорваться в радиорубку. Уж там-то кто-нибудь должен знать, что происходит. А если что-то происходит, там тебе хватит освещения. Дженни развернулась и решительно зашагала в сторону штаба. Сидни едва поспевал за ней. Здорово, мамочка, пробасил шоколадный Гарри, вбежав в радиорубку. Напуганного его вторжением окопника, он обошёл так, словно это был стол. Кэп просил отправить сообщениеца. Сержант, а вы не забываете? Цвирепов вздвинул брови, пискнул окопник и привстал на цыпочки. Но всё равно Гарри был выше его ростом почти на целый фут, а уж о весовой категории и говорить не приходилось. "Не, ох, приятель, с памятью у меня всё в ажуре", спокойно дозвался шоколадный Гарри, уделяя Оакпнику примерно столько же внимания, сколько уделял бы боевой крессер мусорному ведру. "Слушай, мамулька, давай мы с тобой так договоримся". Сердюжант, на базе объявлена боевая тревога, угрожающе проговорила Копник. Оборудование братья рубки предназначено для важных военных сообщений. И как дежурный офицер, я решаю, какие сообщения отправлять, а какие нет. Слушай, приятель, мне кэп велел отправить сообщение. Наконец-то Сын не зашёл до окопника Гарри и повернулся к нему лицом. "Если у тебя проблемы, так пойди поговори с ним, молоды. И лучше лично, мой тебе совет". Гарри ещё не успел рот закрыть, как дверь снова открылась, и в родю рубку решительным шагом вошла Дженни Хигинс в сопровождении оператора. "Привет", проговорила Дженни. И улыбнулась самой профессиональной из улыбок. "На мне кто-нибудь скажет, это учебная тревога или боевая. Если боевая, мне нужно снять материал". "Милашка, дело жутко серьёзное", подмигнув Дженни, сообщил шоколадный Гарри. "Прямо сейчас я тебе ничего сказать не могу". Но ты ко мне подваливай, когда всё закончится, так я тебе такое расскажу, что у тебя волосёнки закурчавятся. Волосы у неё и так же виваца. Ответил Клыканини, оторвав взгляд от книжки. Лейтенант Копник повысил голос. Я требую немедленно освободить помещение ради рубки, крикнул он. Майор, я 빌, 바이 аву ю тревогу. Майор, тревогу не объявлять. Внёс ясность к лекнини. Тревогу объявлять вы несколько минут тому назад. Эмму я записать то, что вы только что сказали. Дженни проворно протиснулась поближе к лекнинанту и включила микрофон. Унёс за спиной, и тут же возник Сидни. Его голокамера еле слышно зажужжала. Я разговариваю с лейтенантом Эрвином Акопником из роты Омега. Можете ли вы сказать нашим зрителям, действительно ли база подверглась нападению? "Титджен, не лучше к Акопнику не приставай", махнул рукой шоколадный Гарри. Но у нас мало и стеснительный. Да и вообще тут у нас лейтенантики ни фига не знают. Это неправда, прошептал Копник. У меня имеются сообщения с передовой. Ему снова не удалось договорить. Дверь опять распахнулась. О, ну наконец-то я нашёл местечко, где собралась славная компания. взглянул шут, наряженный в смокинг безупречного покроя и державший в руке бокал с мартини. "Кэп", воскликнул шоколадный Гарри. "А я так понял, что вы планы изменились", подмигнул ему шут. "Ты уж мне поверь, нет ничего такого важного, ради чего парень должен отказаться от того, чтобы остановиться и насладиться ароматом роз. — Капитан, у меня есть все основания полагать, что на базу совершено нападение! — воскликнул лейтенант-окупник. — И если мне удастся очистить помещение радиорубки от тех, кому не положено здесь все находиться? Дженни шагнула к шутту. — Капитан! — Капитан! Вы могли бы подтвердить сообщение лейтеранта о нападении на базу? Окопник предпринял новую попытку навести порядок. Я приказываю всем, кому не положено находиться в помещении ради рубки, немедленно выйти отсюда, иначе я вызову охрану. Да что вы такое говорите? Разогнать такую славную компанию? «Так бы фу ты б...» — послышалось из-за штабелей радиоаппаратуры. «Ну, в общем, я не знаю, как вы, а я намерен совершить нападение на буфет с бесплатными завтраками. Он находится рядом с игральными автоматами. Кстати, настоятельно рекомендую вам эти автоматы». Они приносят самые высокие выигрыши в нашем казино. Капитан, вы можете подтвердить или опровергнуть слухи о нападении на базу? Я немедленно вызову охрану. Кого вызывать? Охрана уже тут. Будет вам. Пойдёмте-ка понаблюдаем за ходом сражения. которые разыгрываются за столами для рулетки. Не будут ли все так любезны заткнуться хотя бы на секунду? Этот оклик, прозвучавший из динамика, заставил всех вздрогнуть и обернуться. Это была мамочка. Она стояла и держала в руке микрофон, обводя комнату гневным взором. Но в следующем мгновении Она осознала, что на неё таращится шесть пар глаз в купе с объективом голографической камеры службы галактических новостей. Испуганно взвизгнула и снова нырнула за стойку с аппаратурой, так, словно кто-то её схватил за ворот и утянул вниз.